Глава тридцать вторая На этот раз король принимал гостей не в кабинете, а в уютной комнате, похожей на шкатулку. «Мэйфер, леди, рад вас видеть. Леди София, вы уже видели газеты?» «Да, ваше величество», — пролепетала Соня, чувствуя, как сильно бьется ее сердце. «Что вы обо всем этом думаете? Я в растерянности». «Вы столкнули с горы камень, и теперь он несется вниз, вызывая обвалы», — метафорично сказал король. «Во дворец также поступают угрозы в ваш адрес. Я вижу в этой ситуации только один выход». Тут король взял паузу, а Соня задрожала и невольно спряталась за спину Виконта. Этот маневр не остался незамеченным, и глаза монарха удовлетворенно блеснули. «Лучший выход для вас сейчас», — «Выйти замуж и уехать в свадебное путешествие», — сказал король отеческим тоном. «Замуж? Сейчас?» — изумилась девушка. «А зачем тянуть? Сегодня возле особняка лорда Грая поймали очередного протестующего с корзиной тухлых яиц. Мой маг, конечно, защищает свой дом, но жить в осаде ему не нравится. Много сил уходит на ерунду». «Но как же колледж?» — совсем растерялась девушка. «Полагаю, ваше детище в хороших руках?» — усмехнулся король. «Во всяком случае, герцогиня Веллингтон уверила меня, что совет дам благотворительниц присмотрит за всем». София схватилась за голову. «А мои патенты?» — спросила она почти жалобно. «И тут не вижу проблем. Ими прекрасно займется лорд Грай. Доходы будут поступать на ваш счет, а вы отдохнете, повеселитесь». — Да и Виконту пора развеяться, чтобы протокольный отдел понял, как трудно без него. Сраженная королевским напором девушка обреченно кивнула. — Я согласна выйти замуж и уехать в свадебное путешествие, — сказала она совсем нерадостным тоном, но на это никто не обратил внимания. — Отлично. Тетя, проводите невесту в соседнюю комнату. Там все готово. Ждем вас в часовне через полчаса опешившую от скорости смены событий Соню, увели в соседнюю комнату. Там быстро поправили прическу, нацепили фату и венок из флёрда оранжа, сунули в руку букетик и, радостно бормоча об удачном выборе для визита светлого платья с белой кружевной отделкой, вытолкали в другую дверь. Узкий коридор, запах ладана и звуки органа, длинная дорожка между рядов скамей, и вот уже Соня стоит у алтаря, сжимая букет как шпагу, и слушает торжественные слова незнакомого священника. Рядом стоит Мэйфор и осторожно держит ее руку, незаметно поглаживая пальцы. На вопрос Виконт ответил уверенно и четко. Голос Софьи дрожал и срывался. Уже через минуту их объявили мужем и женой. И Мэйфор поднял ее фату, коснулся поцелуем бледных губ и шепнул. «Не надо бояться, миледи, я никогда не обижу вас. Потом были торопливые поздравления, бокалы игристого, какие-то невнятные тарталетки, которые от волнения не лезли в рот. И вот уже Софья стоит в незнакомом доме на пороге огромной спальни Леди Мэйфор. И Мэри уговаривает ее войти, снять фату и платья и встретить мужа, лежа в постели. Шок немного отпустил в теплой воде. В памяти всплыли порталы, которыми лорд Грай переместил молодоженов из дворца в особняк Мэйфора. Девушка выпрямилась и осмотрела комнату подробнее. Красивая, с огромной кроватью на вычурных ножках, с изящным туалетным столиком и креслами у камина. Ванну сюда принесли дюжи и лакеи, но лишь потому, что дом не успел прогреться. Камеристка объяснила, что за одной из резных панелей прячется купальня, но в ней пока очень холодно. Сама Мэри хлопотала у туалетного столика, Расставляя знакомые баночки, раскладывая щетки, в углу стоял очень знакомый сундук, и на его крышке лежали новенькие пеньюар и сорочка. Рядом красовались комнатные туфельки, изящные, украшенные вышивкой и перышками, приподнятые на каблучках. Вот теперь Соня поняла. Все было подготовлено заранее, и шумная толпа у ворот колледжа, и газеты, и все остальное. Король дает мужчинам королевство возможность выпустить пар. А потом смириться с тем, что женщины получат образование, работу, возможность жить самостоятельно. Монарх одним движением убирает со сцены яркую фигуру. Как дар небес Соне интересна многим, как леди Мэйфор почти никому. Только что можно сделать в такой ситуации? Девушка подняла мокрую от воды и мыла руку. Рассмотрела ее в свете магических светлячков, которые украшали спальню новобрачной. Хрупкая, слабая. Ее легко сломать, легко причинить боль, запугать. Ссылка в свадебное путешествие с красивым сильным мужчиной, готовым прислушиваться и не пугать, для большей части женщин этого мира стало бы праздником. А для Сони? Прислушиваясь к себе, Девушка неспешно искупалась, просушила у огня волосы, надела изысканную сорочку до пят и щедро отделанный кружевами и лентами пеньюар. Мэри хлопотала у туалетного столика, водружая на специальную подставку малюсенький кружевной чепчик. «На утро». «Вам принести ужин, миледи?» «Да, Мэри, принеси», — ответила Соня, рассматривая себя в зеркале. «Здесь были странные зеркала, более темные и тусклые». Они создавали вокруг лица некий ореол, который подсвечивал на лице эмоции. Сейчас София видела, что ей было страшно, и никак не могла справиться с этим страхом. Между тем камеристка вернулась и принесла тяжелый поднос, полный ароматных и легких закусок. Цветочный чай, маленькие пирожные, сэндвичи с огурцом и корзиночки с паштетом. Соня нехотя взялась за чашку, а потом с неожиданным аппетитом отдала должное угощению. Доела, умылась, глянула на медленно гаснущие огоньки и забралась в постель. Здесь Мэйфер ее точно найдет, и они поговорят. А там видно будет. Виконт действительно пришел, когда магические светлячки уже почти погасли, за окном стемнело, и в комнате воцарился уютный полумрак. Он был одет в длинный бархатный халат, Поверх брюк, рубашки и легких комнатных туфель. «Леди София!» Мужчина остановился на пороге, проверяя, спит ли его молодая жена. «Лорд Джеймс!» — отозвалась девушка, успевшая задремать. «Вам не надо меня бояться!» Мужчина повторил свои слова, сказанные в часовне. «Я не боюсь!» Соня невольно улыбнулась. «Вернее сказать, я боюсь не вас! Прошу вас, войдите! Нам нужно поговорить!» Эта фраза произвела на Мэйфера волшебное действие. Теперь занервничал он. Однако быстро справился с собой, приблизился к постели и присел на край. Софья тоже села, старательно прикрывая себя одеялом. «Я поняла резоны его величества, но что вас заставило жениться на мне, милорд?» «Вы мой дар небес», — пожал плечами Виконт. «Сначала я резко отрицал требования короля и лорда Грая связать с вами свою жизнь. Но со временем понял, что вы единственная женщина, с которой я могу провести остаток жизни. Вы не глупы, не скандальны. Ваши патенты уже принесли денег больше, чем приданное любой дебютантке этого сезона». Тут Мейфер сбился и попытался изобразить романтику так, как он это понимал. «А еще у вас самые прекрасные зеленые глаза» и я готов бесконечно любоваться тем, как вы сидите у камина и перебираете бумаги. Соня тихонько фыркнула. «Что ж, благодарю за откровенность, милорд. Я тоже хочу быть откровенна с вами. Я уже была с мужчиной, я знаю, чего ждать, но мне все равно страшно, потому что я слабая женщина. Я отчаянно надеюсь на вашу защиту, и в то же время боюсь, что вашего чувства долго не хватит на искренность и доброту». Я готова разделить с вами постель, но страшно боюсь беременности и родов, потому что не знаю, на каком уровне у вас находится медицина, и выживу ли я в попытке подарить вам наследника. Я не прошу у вас многого, только защиту и кусочек тепла, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой в этом мире. Слова, казалось, повисли в воздухе. Виконт помолчал, потом поправил одеяло, вздохнул и сказал. «Эту ночь я вынужден буду провести здесь, миледи. Прошу вас потерпеть мое присутствие. А завтра мы что-нибудь решим». «Завтра мы уже уезжаем?» Тонким голосом спросила Соня. «Да, но не сразу. После ланча. Его Величество был добр и разрешил нам собрать вещи». «Тогда спокойной ночи». так же тонко ответила Софья и постаралась закопаться в одеяло.